Двести сорок четвертая. Матерь Агни-йоги. Чтобы мысль никто и ничто не могло одолеть, она должна быть действительно сильной, она должна быть огненной. Ведь иерафанты зла тоже владеют некоторыми огнями и действуют тоже мыслью. Трудно преодолевать темные злоухищрения, когда за ними стоят сильные темные сущности. Даже преподобному Сергию досаждали бесы. Мысль может охранять. Культивируйте четкую, сильную, огненную мысль, которая противится ни в силах ничто. Силу свою должен осознавать воин света.